Как понять, что человек на самом деле не хочет с нами общаться и дружить? Иногда в общении все не так, как кажется. Вот, например, думаем мы, что нравимся человеку и что ему радостно с нами проводить время или делать что-то совместно, а на самом деле он может совершенно не желать с нами общаться и дружить. И поверьте, Далеко не всегда имеет значение, почему с нами не хотят общаться. Как говорится, мы не деньги, чтобы всем нравиться. Скорее, для нас более важно в жизни окружать себя теми, кто нас искренне любит, ценит и уважает. Чтобы понять, что человек на самом деле не хочет с нами общаться и самому перестать с ним общаться, предлагаю несколько полезных советов. Первое. Обращайте внимание на то, как вы общаетесь. Пассивность в беседе отлично свидетельствует о том, что собеседник не слишком-то в нас и заинтересован. Если человек не хочет общаться, он будет мало с нами разговаривать, невнимательно слушать, неохотно озвучивать свои идеи и взгляды, постоянно отвлекаться на общение с другими людьми и так далее Второе. Еще один характерный признак нежелания общаться и дружить – ограниченность во времени. Например, человек будет использовать любые реальные или вымышленные предлоги, чтобы подчеркнуть, что он может потратить на вас лишь самую малость своего времени. Или же в моменте общения у него могут внезапно возникнуть новые вводные и условия, якобы вынуждающие его как можно скорее завершить разговор или встречу причем отсутствие свободного времени совершенно никак не связано с его объективной занятостью третье человек который не расположен к общению и дружбе часто занимает позицию свысока он как бы не сходит до общения с нами он может отвечать на электронные сообщения или звонки через раз или с явной задержкой например вы отправили ему сообщение с вопросом как дела понедельник. А ответ «все хорошо» прилетел только в среду. Или вы несколько раз пытались ему дозвониться, а он вам так ни разу и не перезвонил. Четвертое. Наконец, еще одним уверенным доказательством того, что человек не желает общаться и дружить, является его невнимательность, граничащая с безразличием. Ему совершенно все равно, что для нас важно и имеет значение. И в данном случае, самое главное, ему все равно не потому, что ему не нравится, или не потому, что он с нами не согласен. Ему все равно, потому что ему в принципе не неинтересна ни наша жизнь, не то, что для нас имеет значение. Как говорится, насильно мил не будешь. Не водитесь с теми, кто этого совершенно не заслуживает. Поверьте, в мире полно людей, которые искренне захотят с вами общаться а для некоторых вы даже можете стать целой вселенной.